Меж тем к воротам Нанта на огненно-ржавом скакуне приближался рыцарь, один из доблестных владык Галии, Итер Красный. Он явился ко двору короля Артура в алых доспехах. Красное его копье, щит тоже выкрашен красной краской, и плащ на нем багряный. Столкнувшись с ним, юнец так и ахнул. Ах, славный рыцарь! Мне очень жаль, но король Артур дарит мне ваши доспехи. Снимайте их живо, я спешу. Скажи, глупец, а в придачу к доспехам король Артур не хочет тебе и мою жизнь отдать? Возражение здесь ни к чему. Поторопитесь, как я надену эти красные латы, мигом стану рыцарем. Вот я тебе сейчас покажу, что значит быть рыцарем. Лучше проваливай, покуда цел. И с этими словами... Не желая зла мальчишки, но чтобы отучить его от похвальбы, рыцарь тупым концом копья ткнул легонько дурачка. Юнец брякнулся с лошадки, так что кровь у него из носа потекла ручьями. Небывалым гневом охвачен юнец. Мгновенно вскакивает он на ноги, утирает нос рукавом и пускает дротик прямо в глазницу рыцаря. Удар был таким метким и столь могучим, что, как срубленная ветка с дерева, валится рыцарь с коня. Мальчишка же, не зная страха, не ведая угрызений, кидается стаскивать шлем с поверженного, теребит ремни, дергает кольчугу туда-сюда, чего нисколько не преуспевает, но лишь приходит в отчаяние от неумения сладить со всем этим. только тут, на счастье, подоспел Иванет. Ого-го-го! Ну что ж, славный отпрыск короля, ты поборол сильнейшего, теперь тебе по праву принадлежит и его снаряжение, и его конь. Но ну, только снимай-ка с себя свою дурацкую хламиду и колпак с погремушками. Ты словно шут бродячий вырежен. Рыцарю так не пристало. И не подумаю снимать свою одежду. Она мне дорога. Это матушка моя дала мне ее. Ах, друг мой, помоги мне. Моя мечта сбылась. Сбылось все то, что мне с детства снилось. И строптивый юнец стал напяливать на себя снаряжение, которое подавал ему Иванет. Затем он уселся картинно на коня, махнул рукой пажу и был таков. Ликует юнец. Под ним костильский конь-быстранок. несет его к рыцарским приключениям. Он и не заметил, как небо стало хмуриться, поднялся ветер, вихри пыли закрутились вокруг, тьмой накрыло все, и огненные стрелы стали прорезать тучи. Ливень обрушился с громом и молнией такой силы, что иные деревья клонились к самой земле, а иные выворачивало с корнем. Буря ярила столь ужасно, что ни единый человек, каким бы храбрым он ни был, не смог бы не устрашиться. Много раз ветер дул столь мощно, что коня со всадником волчком кружило на одном месте, и много раз терялся вовсе след дороги. И все-таки юнец, подняв щит для прикрытия от грозы, продолжал свой путь... Пока небо не просветляло. Тут увидел он замок квадратный, сложенный из цельного камня с двумя башнями, верхушки которых причудливо изменялись в лучах багрового заката по мере того, как ветер сдувал с них одни тучи и нагонял другие. Перед подъемным мостом его нагнал немолодой всадник в рыцарском облачении. Почтенный рыцарь, да продлятся ваши годы. Так возлюбленная моя матушка велела мне привечать старших. Не приютят ли меня в замке на ночь? В добрый час, юноша. Здесь вы найдете приют. Следуйте за мной. Я здесь хозяин. И вы мой гость. Тут с ладони рыцаря взмыл, трезвоня колокольчиком, ученый сокол, после чего мост был опущен, и они въехали на мост, где встретили их четыре пажа, почтительно поклонившиеся старому рыцарю. Они хотели было взять оружие у юноши и помочь ему сойти с коня, но тут не обошлось без приключения. Юнец воспротивился, заявил, что если сойдет с коня, то утратит рыцарскую честь, что должен он оставаться конным, но что он их от души приветствует, так, где велела ему его матушка. Все так и обомлели, где это парень разум порастряс. Однако старый рыцарь не дал потешаться над юношей, а уговорил его, объяснив, что таков обычай. Когда же сняли с него доспехи, то открыли под ними наряд бродячего шута. Но тут из замка вышел синешаль, сделал знак пажам «увести коня» и, накинув юноше на плечи сверкающий алый плащ, вел его в замок вслед за хозяином. Друг мой, думаю, вы нуждаетесь в покое. <дых> Моя матушка любимая, поди давным-давно в постели. Ну, коли так, и выступайте спать. Сейчас отведут вас вымыться, накормят, а там спите спокойно.